Явление шестое. Негина, Домна Пантелеевна, Вася и Трагик. Домна Пантелеевна: Вот беспутные, право беспутные, насильно вломились, никаких резонтов не слушают. Вася: Да нельзя, Домна Пантелеевна. Надо же за здоровье Александра Николаевны выпить. Уж миновать этого дела никак невозможно. А что ж такое? Мы честно, благородно, со всем нашим уважением. Никакого безобразия. Помилуйте. Трагик. Еще бы, коли я тут. Негина. Да напрасно вы беспокоитесь. Я пить не стану. Вася. «Это как вам угодно-с. Нам больше останется, мы и одни выпьем!» Кричит за перегородку. «Милая, умница, дай-ка стаканчиков!» Домна Пантелеевна. «Да давай уж я откупорю!» Берет бутылку и уходит. Трагик Негиной. «Ты говоришь, что пить не станешь. А вот я посмотрю, как ты у меня не выпьешь!» — Вася. — Неволить не, не надо-с. Трагик. — Я неволить не стану. Я буду просить. Выходит дом на Пантелевна, ставит бутылку и стаканы на стол. Вася наливает. — С вас и начинать по старшинству-с. — Дом на Пантелевна. Не знаю, пить ли. Боюсь, захмелею. Вася. — А что ж такое? Чего бояться-то? «Дело к ночи-с, хоть и захмелеете не велика беда. Мы вот с ним этого не боимся». Домна Пантелевна берет стакан. «Ну, Саша, поздравляю тебя!» — пьет. Вася подносит стакан Негиной. «Теперь позвольте вас спросить». Негина. «Уж я сказала, что не буду пить». Вася. нельзя -с. За что ж обижать? Мы со всем расположением хоть половинус. Трагик, падая на колени. Саша, Александра, ты смотри, кто тебя просит. Смотри, кто у ног твоих. Громилов, сам Яраст Громилов. Негина. Ну, извольте, я немного выпью. Только уж больше ни за что не стану. пьет. Вася помогает Трагику подняться. «Сколько угодно-с!» берет стакан. «Остальное мы допьем и ваши мысли узнаем!» наливает стаканы. «Теперь мы выпьем-с!» подает стакан Трагику. Трагик. «Поздравляй за двоих! У меня сегодня красноречие не в порядке!» «Вася!» «Честь имею поздравить-с!» «С успехом-с! Сто лет жизни и миллион денег -с. Чокаются с трагиком и пьют. «Трагик!» — подавая стакан. «Наливай еще!» Вася наливает, трагик пьет. «Вся!» Вася показывает бутылку. «Вся!» — трагик. «Ну, поедем?» Вася Негиной. «Прощения просим!» «Пожалуйте ручку-с!» «Извините за невежество-с!» Спасибо этому дому, теперь пойдем к другому. Уходит. Домна Пантелевна. Вот путаники. Точно их вихрем по городу-то носит. Теперь уж запру, одолели. Уходит и скоро возвращается.